Интерлюдия. Череда событий. 28 сентября 2024 года. Пространство всколыхнулось, выпуская двух девушек, одетых слишком легко для открытого космоса. Впрочем, двух старших богиня это не смущало «Вырвались!» – выдохнула Айна. «Не думала, что Кайн нас действительно отпустит. Ну, сестра, что мы будем делать дальше?» «Вернемся домой, а затем отдадим алтарь», — отозвалась Суна. «Наш муж пожертвовал ради нас своей жизнью», — возмутилась Айна. «Ты действительно собираешься отдать алтарь его убийце?» «Если помнишь, его осушила я». «Неважно, наш муж сам попросил нанести удар, и пока его алтарь цел, мы можем вернуть его к жизни». «Если мы попытаемся, то нас уничтожат», — заметила Суна. «И не только нас, вырежут весь пантеон». «Если ты готова умереть, то не втягивай в это всех остальных». «Ты проклятая ледышка!» Вокруг Кайны вспыхнуло пламя, превращая богиню в пылающее солнце, но спустя мгновение пламя стало гаснуть, подавляемое холодом. «Я уже восстановилась от ран», — ответила Суна, — «и была быстрее, так что энергия за убийство нашего мужа досталась мне, сейчас я сильнее тебя». «Значит так?» «Мы проиграли, смирись с этим». «Никогда!» Айна превратилась в огненную комету, устремившись вдаль, а вторая богиня, грустно улыбнувшись, последовала за давней соперницей. Теперь им, похоже, делить было нечего. Или, точнее, некого. 28 сентября 2024 года. «Каин, старший бог, уровень 7». Иногда важна скрытность, но бывают случаи, когда действовать лучше в лоб и в первую очередь следовало решить судьбу Улья. Проще всего было бы казнить всех старших богов, поставив на их место своих вассалов, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется. Иначе говоря, перешедшие на мою сторону младшие боги ничем не лучше текущих хозяев планеты. Благодарность – не самое сильное качество инсектоидов, куда важнее сила, пока ты способен в любой момент найти и сожрать вассала, он тебя не предаст, какой бы расе не принадлежал. Тем не менее воскрешать роз я тоже не планировал отдавать контроль над арохноидами представителю другой расы идея не лучшая, но ну, а после устроенной нами бойни большинство паучих богов были мертвы за единственным исключением. Их чел младшая богиня четвертого уровня, некогда захваченная на Юноне и после предательства со стороны матери перешедшая на нашу сторону. «Если бы я прибыл сюда один, мне пришлось бы скрываться или убивать стражей храма, но сейчас арахноиды на нашем пути просто рухнули на пузо, пропуская нас внутрь. Проблема возникла только на последнем этапе перед проекцией алтаря. Путь нам преградила старшая жрица». «Масса! Хозяйка паутины! Уровень 34!» «Зачем вы пришли?» «Ты сама знаешь ответ», — произнесла Ихчел, «и радуйся, что пришли мы, а не золотые жуки или богомолы. Нас сохраняет пакт, владычица Роос объявила тебя предательницей». «И теперь мать и сестры мертвы», — улыбнулась Ихчел, «баланс нарушен, и пакта больше нет. Если бы не я, то наш народ уже завтра был бы безжалостно истреблен вчерашними союзниками. Будь хорошей девочкой и отойди в сторону». «Нет!» Ихчел взмахнула рукой, заключая жрицу в кокон из паутины, а затем небрежно отбрасывая в сторону. Тем не менее, ее жертва все еще была жива. Собираешься съесть ее потом? Я наполовину архонт, и пусть я плету паутину, но предпочитаю не жрать представителей своей изначальной расы. Когда я доберусь до алтаря, то она будет служить уже мне. В таком случае открывай путь. Ихчел дотронулась до алтаря, и на этот раз связь отсечь была некому. Спустя несколько секунд мы вошли в трещину в пространстве и оказались в сердце паучьего логова. Здесь тоже водились жрицы, чьей задачей было защищать истинный алтарь, но в большинстве своем они были уже мертвы. Похоже, они поубивали друг друга. «Все дело в жадности», — согласилась их чел. Мать собирала в своем домене не только самых сильных, но и самых амбициозных. Те, кто поумнее, сбежали на окраины домена, остальные сошлись в битве за право занять трон. И победила, как всегда, дружба. «Скорее смерть», — пожала она плечами. «Если бы мать не предусмотрела подобный вариант, то была бы недостойна править нами». «Во время нашего рейда на Улии Роуз захватила в плен двух людей», — припомнил я. «Пилотов. Если они еще живы, то я хочу их вернуть. Когда это произошло?» «Примерно три месяца назад. Тогда вряд ли они еще живы, только если мать оказала им честь пройти через перерождение и, конечно, держала их не здесь, а где-нибудь в другом месте. Если трупы, увиденные нами по дороге, несли следы ранений и паутины, то в главном зале, где располагался алтарь, жрицы оказались просто осушены. И мало того, их попытка добраться до алтаря запустила цепную реакцию». «Пройдет не так много времени, и все живые существа в домене умрут, отдавая свои жизни ради того, чтобы хозяйка этого места возродилась немного быстрее. Но пусть я не испытывал к паучьей богине особой ненависти, этому не суждено было случиться». «Внимание! Старшая богиня Роас пала окончательной смертью. домен лишился своего хозяина». Как не было суждено проснуться и другим богам инсектоидов, чьи алтари переходили в собственность земного пантеона, такова была плата за ошибку и поражение. 27 сентября 2024. Билл Мичиган не особенно любил посещать домен своего покровителя, поскольку недолюбливал как джунгли, так и змей. Пусть единственный змей, что здесь водился, был усыпан перьями, тропинка закончилась, выводя его к пирамиде, на вершине которой лежал хозяин этого места. Тот, кому он некогда продал душу в обмен на безопасность дочерей и возможность отомстить за гибель остальной семьи. И надо признать, сделка была не из худших. «Я пришел, господин». «Я, как всегда, доволен тобой», – прошепел Кецалькуатль. Ты хорошо проявил себя в недавней битве, и я тоже стал сильнее. Память о том, чего не было, пробуждается. Поздравляю, господин. Не стоит быть настолько формальным. Змей резко сжался, превратившись в мужчину, правда лицо под маской дракона жрец никогда не видел. Скажи, не устал ли ты всегда быть вторым? Что поделать, если первый слишком силен? — пожал плечами Мечник, — да и с появлением новых союзников вряд ли я могу считать себя даже пятым. — Чужаки не считаются. — Пусть так, — кивнул Билл. — Предлагаешь избавиться от того, кто занимает первое место? — Конечно, нет. Мы же союзники. К тому же подобная попытка не останется без последствий. Я предлагаю тебе самому стать сильнее и значительно сократить отставание. — Каким образом? — пока я делаю один шаг, Василий делает десять. Я получил несколько миров под присмотр. Ты отправишься в один из них, осветишь храм, а затем соберешь кровавую дань. Кровавую? Именно, кивнул Бог. Когда ты достигнешь нужного уровня, я помогу тебе пройти перерождение, и у меня есть для тебя подарок. «Внимание! Миссия выполнена! Вы получили навык Ц плюс ранга жертвоприношения! Вы можете приносить живых существ в жертву Богу-покровителю!» Навык позволял передавать долю системы Богу-покровителю, а тот, в свою очередь, мог вернуть излишки обратно жрецу. Правда, для этого придется следовать ритуалу, самой неприятной частью которого была необходимость вырезать жертве сердце. «Не проще ли получить опыт напрямую?» «Бывший член мафии будет бояться запачкать руки?» «Я отошел от дел», — не смутился мечник, «и должен заботиться о нашей репутации. Если кто-то узнает, что я вырезаю сердца врагам, то могут подумать, что я какой-нибудь злодей. Думаешь, если их убьет кто-то другой, а затем передаст тебе опыт, то твои руки будут чище? Если я не буду об этом знать, то несомненно». «Не беспокойся, наша репутация не пострадает. Все твои жертвы будут приговоренными к смерти преступниками и вряд ли расскажут, как именно погибли». «Их боги будут знать правду». «Они будут молчать, я об этом позаботился». «Похоже, отказаться я не смогу». «Сможешь, но тогда я отдам эту возможность одному из других моих слуг. Вскоре предстоит штурм Вавилонской башни, и я хочу, чтобы ты выжил и проявил себя наилучшим образом». «И только...» «И только...» — кивнул Бог. «В остальном, действуй по своему усмотрению. И если представиться случай, впусти меня в башню». Слова не были сказаны... Но чикагский мечник давно научился читать вещи между строк. Впрочем, желание усилить своих чемпионов испытывали все боги пантеона. Вопрос был лишь в выбранных для этого средствах и методах. 1 октября 2024 года. Каин, старший бог, уровень 7. Бог войны опустился на колено, протягивая кольцо. Но само собой это было не предложением, а лишь платой за жизнь, его и других богов, устроивших схватку за Некрополь. Именно так чаще всего называли планету Стального Клана. «Вот, господин», — поклонился Барух, — «это все сердца, что мне удалось собрать. Для чего они вообще вам были нужны?» «Ради силы. Если очистить душу бессмертного, то можно получить его знания и стать немного сильнее, если повезет даже познать его Дао». «И много подобных сердец ты очистил?» «Четыре», — признался бог войны. «Из них только одно недавно. Гробницы встречаются не так уж часто, стражей в них мало, а желающих забрать их сердца много». «Сколько ты принес?» «Сорок семь». — назвал он цифру, — но только в двенадцати из них есть души, и не потому, что мы осушили остальные. Большинство сердец на складах пусты изначально, и толку от них практически никакого. — Похоже, ты сожалеешь о том, что придется с ними расставаться. — В сердце воина нет места сожалениям, — прорычал он, — разве что совсем немного. Если бы я очистил все полученные сердца, то мог бы прорваться на четвертый уровень. — Действительно? Я оцениваю этот шанс по меньшей мере в 9 процентов. Чего не в 10? У меня не так много энергии, я смог бы попытаться лишь дважды. Что насчет иных вещей? Большую часть тел давно перековали на артефакты, но я сумел найти несколько целых каркасов и некоторое количество предметов, которые можно переплавить обратно. Тела меня особо не интересовали, а вот гора изделий вызывала смешанные чувства. В основном это были разного рода доспехи, иногда оружие, но больше всего меня впечатлила кастрюля. Кастрюля, сделанная из, по сути, бессмертного, не могла не впечатлять. «Это шлем, господин», — пояснил Барух. «Его использовал один из моих последователей». «И зачем ему ручки?» «Конечно, для ремешка, господин». «Оригинально» кивнул я. «И еще его можно перевернуть и готовить пищу». «Да, господин, иногда войны моего мира так и делают. Иначе говоря, это кастрюля». «Зависит от точки зрения, господин. Если перевернуть, то кастрюля, если надеть на голову, то шлем». «Ладно, будем считать, что ты прощен», отмахнулся я. «Иди и собирай войска». «Да, господин». Барух встал и вышел из созданного специально под подобные встречи тронного зала и одновременно покинул мой домен, но ну, а мне следовало подумать, как лучше распорядиться полученными ресурсами. 4 октября 2024 года. Каин, старший бог, уровень 7. Малая кузня... Несмотря на название, являлось небольшим заводом с технологическими линиями, позволяющими произвести базовый ремонт крейсера, и при наличии ресурсов оказалось вполне способно создать новые тела для некросов. Тем более, что в действии они приводились духовной энергией, а не механикой, никаких плат, микросхем или процессоров. Как успехи, Зинар? спросил я. «Все готово», — сообщил инженер. «Правда, из-за этого пришлось отложить работу над паладинами. Сложнее всего оказалось скопировать таблички, но и с этим мы тоже справились. Теперь осталось только разместить в пазах управляющие кристаллы». сердце поправил лорд элендор «И я вижу, вы внесли изменения в конструкцию». «Незначительные», — ответил Зинар. «Мы укрепили некоторые места, добавили удобные крепления под посохи и дополнительно слоты под системные карты». «Само собой, мы также позаботились о том, чтобы изменения были не слишком заметны со стороны». «Они выглядят не слишком новыми». «Мы искусственно состарили металл. Если присмотритесь, местами можно даже увидеть слой ржавчины, но это лишь имитация». «Я доволен», — кивнул некрас «Мы привезли сердца. Можешь приступать к установке. И будьте предельно осторожны». «Не беспокойтесь, мы знаем свою работу». За процедурой лорд наблюдал лично, и ее тоже изрядно доработали. Кристаллы устанавливались в амортизирующие ложа, окруженные дополнительным слоем брони. Поскольку доставать сердца не планировалось, то технологических люков предусмотрено не было, и корпус старательно заварили, не оставляя даже следа швов. Но одетая поверх броня, традиционная для стального клана, позволяла скрывать отличия в конструкции. «Почему они еще не пробудились?» Просто сейчас моя очередь. Снять печати. Энергия начала вытекать из сердец, наполняя металлические тела, и некросы зашевелились, приходя в себя после долгого сна, который в их случае действительно вечным так и не стал. Передача энергии. Божественная энергия вошла в тела, очищая их от отравленной ци изначального хозяина полностью эту проблему не исправит поскольку канал связи сохранялся но на какое то время избавит некросов от появления ржавчины судя по всему их хозяин был скорее механизмом чем живым человеком и даже умерев продолжал существовать и благодаря связи со слугами может когда нибудь подняться в виде очень сильной нежити пятеро лордов посчитал элендор и двадцать шесть рядовых некрасов однако тел гораздо больше «У нас есть сердца дендроидов», — заметил я, — «и их тоже можно использовать». «Потомки нашего клана слишком слабы, но все еще могут пригодиться, особенно если я перемещу их души из грубых подделок в настоящие сердца». «Ты сможешь сделать нечто подобное?» «Я старший бог, и пусть иду иным путем, но ничуть не слабее стального бессмертного». И если напитаю сердца божественной энергией, то дендроиды сумеют подняться до уровня некросов, возможно, относительно слабых за счет качества изначального материала, но вполне тянущих на C ранг Ну а полсотни стальных бойцов лучше, чем два с половиной десятка, тем более об их верности в процессе модернизации мы тоже позаботились. 8 октября. «Внимание! Ваша наложница Эша родила двойню. Желаете признать их в качестве потомков?» «Я сделал шаг, перемещаясь в комнату, где проходили роды, и увидел девушку и двух служанок, держащих моих детей. И пусть в моей памяти такое происходило бесчисленное количество раз, но в этом перерождении впервые. Ты пришел! Как я мог не прийти?» «Великое исцеление!» Несмотря на помощь целителей, роды — тяжелые испытания для женщины, и помощь в восстановлении будет не лишней. «Спасибо, мне лучше». «Тебе спасибо», — улыбнулся я. «Но сейчас я хочу посмотреть детей». Служанка протянула мне первый сверток, перевязанный синей ленточкой. Впрочем, я и без того знал, что это мальчик. К сожалению, он был зачат до того, как я обрел божественность, и хотя в нем текла моя кровь, но не было силы. Впрочем, это можно было исправить, и крошечный поток энергии вошел ему в сердце, пробуждая родословную. «Я нарекаю тебя, ан «Вы признали безымянного Хобб Гоблина своим сыном!» Имя шумерского бога позволяло не только укрепить его связь с землей, но и соблюсти традиции гоблинов, по которым ребенок не мог иметь больше двух букв в имени, и по достижении 14 лет выбранное имя станет системным. «Параметр божественная сила разблокирован, параметр родословная разблокирован». Ребенок заплакал, поскольку процедура была не слишком приятная, и я передал сверток обратно служанке, тут же принимая следующий, перетянутый уже розовой ленточкой. «Я нарекаю тебя Ио». «Вы признали безымянного хоб-гоблина своей дочерью». На этот раз список подходящих вариантов был не так уж велик, и я выбрал имя греческой богини. Параметр божественной силы разблокирован, параметр родословное разблокирован. И дочь, в отличие от сына, перенесла процедуру без лишних криков. В любом случае мой дар открывал для них дорогу по лестнице в небо, давая шанс достичь божественного ранга. Или, как минимум, прожить долгую жизнь. Если, конечно, я сумею одержать победу в предстоящей битве с многоликим. Поэтому, до того, как все не решится, лучше будет спрятать их где-нибудь вне божественного домена, вместе с матерью.